Позвольте спросить вас, о каком новом несчастье извещает вас это послание? Возьмите его, синьор, грустно отвечала Серафина, передавая мне письмо. Простите сами, что пишет мой отец. Увы, оно вас даже слишком касается. После этих слов, вселивших в меня ужас, я с дрожью взял письмо, И прочел следующее: Ваш брат Дон Гаспар дрался вчера в Праду. Его ранили шпагой, от чего он скончался сегодня. Перед смертью он заявил, что убивший его кавалер, сын барона Штейнбаха, офицера немецкой гвардии. В довершение несчастья убийца ускользнул от меня. Он бежал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 хотя бы она и дала мне возможность осуществить своё мщение. Если честь вооружает меня против вас, то она же запрещает мне мстить недостойным образом. Обязанность гостеприимства не нарушимой, и я не хочу отплатить убийством за услугу, которую вы мне оказали. Бегите, скрытесь, если удастся от наших преследований и от кары закона. И спасите свою голову от угрожающей опасности, как синьор продолжал я. Вы можете отомстить и предоставить это закону, который быть может, не удовлетворит вашей ненависти. Ах, пронзите лучше презренного, который недостоин вашей пощады. Нет, Судареня, не обращайтесь со мной так благородно и великодушно. Знаете ли вы, кто я?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 настолько тщеславен я надеялся что небо